Глава 2. «В народе говорят, что если ведьма без настроения, грядет Столетняя война. Брешут, конечно, но если хотя бы на секундочку поверить, что это правда, то я, похоже, слишком слабая ведьма. Вместо чумы и войны смогла наколдовать только болото. По нему я искакала, пытаясь отыскать место по суше. Это единственное, что я вообще могла делать». Нет, еще удалось создать слабенький светлячок, чтобы на этих островках относительной безопасности шею себе не свернуть. Ух, надеюсь, Адалрика забросит еще дальше. Туда, где бы он сам мечтал превратиться в жабу, без моего на то влияния. Холодно, голодно, темно. Единственная мысль, на которую вообще был способен мой мозг, все мужики козлы, а бабы дуры, особенно ведьмы. Как я вообще могла верить этому мужчине? Где эта прославленная ведьминская интуиция? Не иначе, как в яйце, которое в утке, которая в заднице тролля. К слову о троллях. Они как раз на болотах полюбляют гулять да всякие специфические грибы собирать. Надеюсь, удача моя хоть немного да поможет миновать такую встречу. Ох, и желудок-то как от голода сводит и отоспаться охота. Но нет. Ногой зацепившись за очередную корягу, я все же теряю равновесие и падаю в вонючую жижу. Чертыхнувшись, встаю на ноги, успокаивая себя тем, что грязевые маски полезны для кожи. Ничего, великое множество девушек залечивают душевные раны, посещая дома красоты, а я считаю, кучу золотых сэкономила. Еще и в отпуск отправилась на халяву. Ну и что, что эти трясины не чета желтому песку на океане, а бенгамовские жидкости вряд ли сравнимы с лечебной голубой глиной. Да и бабушка меня наверняка ищет. Не оставит же она внучку на обочине судьбы, не бросит же. Она у меня, конечно, дама с характером, любит повоспитывать, но в трудной ситуации всегда придет на помощь. Даже когда я дочку главы ярмарки на сыпь заговорила, заступилась». Или когда несколько коз городского скотовода начали разговаривать после нашего с ним скандала, бабушка сослалась на неизвестную болезнь, не сдала меня. Потом, правда, высказала, что именно из-за такого поведения ведьм давным-давно и сжигали. Ну, ерунда же. Настроение с каждым моим шагом ползло все ниже. Что делать, я понятия не имела. Колько бы себя не успокаивала, перед внутренним взором мелькали картины одна другой хуже. Ладно, тролли, от них хотя бы отбрехаться можно, а если волки. Они человеческую речь с трудом понимают, а на целую стаю моих жалких круг сил явно не хватит, будто в туре этим мыслям вдали раздался приглушенный вой. «Да, дела! «Ладно, что-нибудь придумаю, мне хотя бы из болот выйти, а то такое впечатление, будто я по кругу блуждаю». А Далрик все же придурок, форменный и бесповоротный, из категории «бывший жених». Он слишком быстро перешел в категорию «будущий проклятой, обозленной ведьмой». Но это совсем не значило, что сердце перестало болеть. Я слышала о ритуале «Первой брачной ночи», и не могла поверить, что чуть не попалась в этот капкан. В это время ведьмы как никогда уязвимы, а их магия вполне может поддаться чужой силе и перетечь в другого магически одаренного. Но до сегодня не верилось мне как-то, что Адалрик на это способен. Верно в Ковине говорят, что нет никого сильнее ведьмы и никого слабее, чем влюбленная ведьма подарив свое сердце мужчине, мы будто слепнем, готовые полностью довериться тому самому единственному. Потому нас и пытаются воспитывать циничными фуриями, думающими только о благе самих себя и ковина. Ковен свят, но не для ведьм-отступниц. Когда бабушка угрожала, что выгонит, я не верила. Но не может она единственную родную кровинушку оставить без подпитки кристалла. Но теперь, оказавшись на этих болотах, Я впервые задумалась о том, что из-за своего неверия я теперь не смогу ни внутренний резерв пополнить от ведьминского кристалла, ни выбраться отсюда. Так и буду по этим топям шастать всю отведенную мне часть вечности. А ведьмы долго живут, почти так же долго, как и некроманты. У-у-у, волки не унимались, но завывали уже ближе. Им вторил и мой желудок. Есть хотелось страшно будто я целую неделю ни крошки во рту не держала. Хотя, примерно так и обстояли дела, уж очень хотелось влезть в свадебное платье. Ух, все беды от мужиков, вот честное слово. Я пропустила тот момент, когда небо над головой начало светлеть. Осознала только тогда, когда его и волков смолк и вообще стало как-то подозрительно тихо и светло. Мне бы задуматься, почему так, Но мы же, ведьмы, существа смиренные. Нас на болото, а мы про еду думаем. Голубика, клюква, брусника. Хоть бы какая-то ягодка съедобная, и уже неплохо. Но нет, под ногами только бледные поганки мелькали. Ни под березовиков болотных, ни черных груздей. Хоть бери да поганки собирай. ведь мы долго живут, и их ядовитым для людей грибом не вытравишь». С грустью подумала о том, что дома лежит целая плитка вкуснейшего шоколада и клубника. Я же готовилась к первой брачной ночи, будь она неладна. С этой мыслью я вновь споткнулась и вновь прочесала носом уж слишком мягкую землю. В этот раз вставать не спешила, задалась вопросом, сколько я вообще тут блуждаю. Мои внутренние часы никогда не отличались особой точностью, а потому вопрос остался без ответа зато другому нашлось решение прямо в локти от моего носа я увидела гребницу красных маховиков стройных красивых с жирными темно красными будто потрескавшимися шляпками края которых были загнуты чуть к низу лепота осталось приготовить эх зря я все же не захватила сковородку и при разговоре с реком бы пригодилась – И грибочки можно было бы приготовить. Но с другой стороны, ведьма я или где? Пусть сил осталось мало, но можно использовать тот светляк, который я выпустила несколькими часами ранее. Слабенький, уже почти не светящий, но можно попробовать. Осторожно отрывая себе несколько грибочков, я направила к ним светляк. Грел он фигово, но, как говорят, в упорстве ведьми не занимать. Понятия не имею, откуда вообще берутся все эти пословицы, поговорки и присказки про нашу братью, но узнала много. Самое любимое «Некромант ведьмы не страшнее». С некромантами у нас вообще издревле война, когда еще на нас инквизицию спустили. Их гильдия всячески способствовала разжиганию пожаров. Как, впрочем, и колдуны, но их хотя бы понять можно. Им от себя всяческие подозрения отвести хотелось. Когда один из грибов, если не поджарился, то как минимум хорошенько подпалился, я, наконец, утолила обиженно бурчащий желудок. Не сказать, что окончательно, но своего часа ожидала еще несколько грибов. Дело дошло до третьего, как вдруг я услышала странный шорох и резко обернулась, теряя власть над и без того слабеньким светляком. Он с шипением рухнул в жижу. Вот только за спиной никого не оказалось — Несколько покосившихся черных деревьев до коряги. Новый шорох раздался сбоку, вот именно из-за него засосала под ложечкой, и я испытала совершенно несвойственный страх. Одно дело, когда ты видишь своего противника, а там уж тролли, волки или медведи — все одно. Другое, когда ты даже не понимаешь, что от тебя хотят, и главное, кто именно. Несколько шагов я сделала в полном напряжении, то и дело озираясь по сторонам. Даже про найденные съедобные грибы позабыла. А потому от нового шороха я почти отпрыгнула. А вот только вместо очередного падения в лужу столкнулась с каким-то, но очень жестким препятствием. Подняла глаза и обомлела. Дом, а именно крепкий деревянный дом, стал тем самым жестким препятствием, с которым я столкнулась. А вот только тут мгновение назад не было никакого дома и в помине, его как бы сложно не заметить. Довольно большой, с несколькими окнами, я все пыталась через них заглянуть, вот только низги не видно, деревянные и крепкие. Слабо верилась, что такой будет просто так стоять на болотах. «Ау, есть кто?» — неуверенно, но громко протянула я. Ответом мне стала тишина. «Ау!» — еще громче добавила я. И уже мысленно рассудила, что в доме там наверняка тепло, что хозяин или хозяйка не обидится на продрогшую все еще голодную ведьмочку. Главное, чтобы не некромант, а там точно договоримся, даже с троллем. Вот только вряд ли тролль изменит холодной пещере с теплым деревянным домом. С этой мыслью я поднялась на невысокое крылечко и толкнула легко отворившуюся дверь. Даже сделала несколько шагов внутрь, в темноте пытаясь взглядом нашарить свечу. Но ничего сделать не успела. В следующий миг земля попросту ушла из-под ног, в прямом смысле. Дом задрожал, дернулся наверх, затем вниз, снова наверх, и меня, между прочим, дергало вместе с ним. Я силой вцепилась в то, что оказалось поблизости, каким-то краем сознания, понимая, что вот она сковородка, и тоже, между прочим, чугунная. А вот только какой от нее прок, когда тебя дом сожрал, и болтает тебя из стороны в сторону, а ты даже не знаешь, за что держаться. Я уже чертовски хотела уединиться с кустиками, и грешным делом, даже думая, что какие-то совсем не те я грибочки поела, когда дом замер, и я вместе с ним. Дверь со зловещим скрипом раскрылась, и, видимо, петли во время тряски покорежились. Яркое солнце мазнуло светом по доскам пола, пыльного, между прочим, и довольно грязного. Не самый, конечно, большой недостаток этой живой деревяшки, куда удивительнее, что эта тварюшка вообще двигаться может. Все еще не отпуская чугунную сковороду, я осторожным, но быстрым шагом направилась на волю. Побежала даже, лишь бы без болтанки, и... И в первый момент меня ослепило ярким утренним светом. Передо мной стоял дом, «Еще один монстр, довольно большой, трехэтажный и каменный. На крыльце замер мужчина лет пятидесяти с таким удивленным видом, что я тут же успокоилась. Уж если его этот дом удивил, значит, в этой местности бешеные дома не такая уж обыденность». «Богиня!» — внезапно воскликнул мужчина, рухнув на колени и являя солнцу круглую лысину. «Да, меня так-то зовут Ага, договорить да я не успела». «Богиня Ага вернулась! Вернулась, люди! Люди!» — завопил этот полоумный. «Вернулась богиня Ага в образе совсем юной девушки! Васек, звони общий сбор!» «Богиня Ага? Что, Ёшкин Кот, вообще происходит?» К вопросам «Где я? Что происходит? И как отсюда выбираться?» прибавился еще один. «Что мне со всеми этими вопросами делать?»